Глава девятая В маленькой гостиной, куда обычно уходили дамы, когда приглашенных было немного, миссис Уинлоу постела к фортепиано и стала тихонько перебирать клавиши, так как леди Кастерли и леди Валис, с обеими дочерями, не слушали её сбившейся кучку, и сон, объединившись перед лицом надвигающейся беды, сплетни. Любопытные обстоятельства, характеризующие Милтона, не здесь, в гостиной, ни в столовой, никто не усомнился в чистоте его отношений с миссис Ноул. Но там все случившееся случилось, оказалось важным лишь с точки зрения выборов. Здесь же успели понять, что выборы далеко не самые главные. Безошибочное чутье, которым женщины мгновенно постигают все, что касается их мужей, сыновей и братьев, уже подсказало им, что такого человека, как Милтон, подобной сплетне нагрівка свяжет с его незнакомкой. Но они вступали по такой тоненькой корочке фактов, а под ней лежала столь глубокая трещина догадок и предположений, что говорить об этом было мучительно трудно. Вероятно, никогда еще ни бабушка, ни мать, ни сестры так ясно не понимали, какое большое место занимает в их жизни этот странный и непонятный мелтдаун. Все они старались подавить тревогу, но она все же прорывалась у каждой и на свой лад. Греди Кастерли сидела в кресле очень прямо и только еще более решительнее, чем обычно речь, беспокойное движение руки, да непривычные складочки между бровей выдавали её волнение. У леди Велес вид был озадаченный, точно она сама удивлялась своей серьёзности. Лицо Агаты выражало откровенную озабоченность. Женщина тихая, но с характером, она наделена была тем прирожденным благочестием, что без всяких сомнений приемлет общепризнанную мораль и догматы церкви. Весь мир для нее ограничился домом и семьей. а все, в чем ей чудилось угрозой этому следоточью ее попечений, ношала ей неподдельный, хоть и сдерживаемый ужас. Ее считали заурядной, скучноватой и недалёкой, той точчóчки на сетке, которая вечно квохтит на своими цыплятами. Но была в ней и героическая жилка только это не бросалось в глаза. Однако она была искренне окорчена положением, которому тётился брат, и ничто не могло ее отвлечь или утешить. Ему грозила опасность как будущему мужу и отцу, а в жизни мужчин только эта сторона и была ей понятна. Именно эта угроза пугала ее больше всего. Хотя она и понимала, что гибри грозит и его душе, ибо разделяла взгляды церкви на нерасторжимость брака. Барбара стояла у камина, прислонившись белыми плечами к резному мрамору, заложив руки за спину и опустив глаза. Время от времени роны и брови ее подергивались, губы вздрагивали, с них слетал легкий вздох, а потом на мгновение вспыхивала точес подавляемая улыбка. Она одна не принимала участия в разговоре. Юность познавала жизнь И о мыслях ее можно было судить по тому, как ровно дышала юная грудь, досадливо хмурились брови, по опущенным долу синим глазам, излучавшим тихое, неугасимое сияние. "Будь он такой, как все", со вздохом сказала леди Велис, "а то ведь он способен жениться на ней просто из духа противоречия". "Что?" вырвалось у леди Кастерли. "Да её не видели, дорогая. Она к несчастью очень привлекательна, такое прелестное лицо". По моему мама, если развода потребовал муж, юст со с ней не женится, тихо сказала Агата. Вот это верно, пробормотала леди Велис. Будем надеяться на лучшее. Неужели вы даже не знаете, кто требовал развода, спросила леди Кастерли. Видите ли, священник говорит, что развода требовала она, но он слишком добрая душа. Быть может, Агата не зря надеется. Ненавижу неопределенность. почему никто не спосёт ее самое? Вот вы пойдете со мной, бабушка, и спросите ее, лучше вас никто этого не сделает. Леди Кастерли подняла глаза. Там видно будет, сказала она. Когда она смотрела на Барбару, ее строгий, оценивающий взгляд смягчался, как и все прочие, она не могла не баловать Барбару. Она верила, что её сословие избрано самим Богом, и любила Барбару как воплощение совершенства. И хоть ей не сочтимо было кем-либо восхищаться, она даже восхищалась жаркой радостью жизни, которой дышала Барбара, точно прекрасная нимфа, что рассекает волны обнаженными руками, не страшась пенных бурунов. Леди Кастерли чувствовала, что в этой ее внучке, а не в добродетельной Агате живет дух древних патрициев. Агате нельзя отказать в добродетели в твердости нравственных устоев, но есть в ней какая-то ограниченность, что-то чуточку ханжеское. Это коробило практическую и искушенную леди Кастерли. Ей это знак слабости, а слабость она презирала. Вот Барбара не будет слишком щепетильно в вопросах морали, если речь идет не о чем то существенном для аристократии. Скорее уж она ударится в противоположную крайность просто из азарства. Сказала же дерзкая девчонка, если бы у людей не было прошлого, у них не было бы будущего. Леди Кастерли не выносила людей без будущего. Она была честолюбива, но это было не жалкое честолюбие выскочки, а благородная страсть человека, который стоит на вершине и намерен остаться там. А ты где встречалась с этой незнакомкой спросила она. Барбара отошла от камина и склонилась над крестом леди Кастерли. Не бойтесь, бабушка, она меня не свратила с пути истинного, лицо леди Кастерли выражало и недобрение, и удовольствие. Знаю я тебя, плутовка, сказала она. Ну, рассказывай. Мы встречаемся то тут, то там, на нее приятно смотреть, мы болтаем. Дорогая Бэбс, тебе право не следовало так торопиться, уставила своим тихим голосом Агата. Но «Ну почему, ангел мой? Да будет у нее хоть четыре мужа, мне-то что? Агата закусила губу, а леди Лидивелис сквозь смех. Ты просто невозможно, Бэбс. Но тут фортепиано смолкло. В комнату вошли мужчины и лица четырех женщин сразу застыли, словно они надели маски, хотя здесь были в сущности только свои. Чита Уинлоу тоже стоял в расцвескарадами. Всё же рядом с ее дочь и внучки каждые по своему чувствовали, что общий разговор на эту тему невозможен. Теперь беседа перекинулась с войны, причем Уинлоу уверял, что через неделю всем страхом будет положен конец, на речь, которую в это самое время произносил в палате Брэбрук. И Харбинджер тут же его изобразил. Потом заговорили о полёте Уинлоу, о статьях Эндрю Гранта в Парфеноне, о карикатуре на Харбинчера в "Насмешнике", подпись под которой гласила: "Новый Торий. LRD. Herbe and Derger". Предлагает социальную реформу не заслуживающую внимания его друзей. На карикатуре он представлял по стенам старым леди в персидских коронах голову младенца. Потом помянули некую балерину биль о всеобщем страховании, снова заговорили о войне о последней книге известного французского писателя и опять о полёте Уинлоу. Говорили очень прямо, откровенно, словно бы именно то, что каждому приходило в голову, но при этом странным образом умалчивали о внутреннем содержании обсуждаемых явлений, или быть может, его просто не замечали. В дальнем конце комнаты лорд Денис разгадал папку с гравюрами. Неожиданно его поцеловали в щёку, пахло знакомым ароматом, и он сказал не поворачивая головы: "Пресные гравюры, Бэпс". Не случив ответа, он поднял глаза. Конечно, рядом стояла Бэфс. Терпеть не могу, когда вот так смеются над человеком за глаза. Они стали друзьями еще в ту пору, когда маленькая золотоволосая Барбара на своем сером сереампоне неизменно сопровождала его утренних прогулках верхом. Дни верховой езды отошли в прошлое, из с тех занятий под открытым небом лорду Денису осталась лишь рыбная доблесть, и он предавался ей с ироническим упорством человека, замкнутого и мужественного который не желает признавать, что над ним уже занесена таинственная рука времени. И хотя Барбара больше не была его утренней спутницей, он по старой привычке ждал, чтобы она поверила ему свои секреты. Но она отошла к окну, и он с тревожным удивлением посмотрел ей вслед. Был один из тех темных и все же пронизанных загадочным мерцанием вечеров, когда, кажется, во всем мире разлито зло, когда звезды проглядывают меж черных туч словно глаза, что гневными ткут молнии на весь рот людской. Даже в тяжком дыхании могучих дерев прогрызалась злоба, и только одно не поддалось ей тёмный островерхий кипарис. Его посадили 350 лет назад, и теперь он стоял непоколебимый, молчаливый, живое воплощение вековых традиций. Слишком замкнутый, стойкий и упорный, чтобы сдаваться на властное дыхание природы, он лишь сдержанно шелестел ветвями. Он жил здесь века, но все казался чужаком. И теперь, разбуженный огненными взорами ночи, стоял суровый и застёненный как копье, почти пугающий, словно в душе его что-то перегорело и умерло. Барбара отошла от окна. Мне кажется, нам ничего не дано доносушить жизнь, мы только и можем делать вид, будто рискуем. Я как будто не уловил твою мысль, девочка сухо отозвался лорд Денис. Вот хотя бы мистер Куртье, негромко сказала Барбара, он постоянно рискует как никто из наших мужчин. А ведь они над ним смеются. Давай посмотрим, что же он совершил. Ну, наверное, не так уж много, но он всегда все ставит на карту. А чем рискует тот же Харбинджер? Если из его социальной реформы ничего не выйдет, он останется все тем же Харбиншером, и у него будут те же тысяч годового дохода. Лорд Денис взглянул на Барбару чуть подозрительно. Вот как? Ты что же не понимаешь этого молодого человека всерьез? Барбара пожала плечами, бретелька соскользнула еще больше обнажив белое плечо. У него все игра, и он сам это знает. Его выдают голос чувствуется, что ему все безразлично. Конечно, он тут ничего не может поделать, и тоже сам это знает. Я слышал, он тобой очень увлечен, это правда? Но меня он пока что никак не увлекает, а может быть, еще увлечет? В ответ Барбара опять пожала плечами, при всей их выличавой красоте в этом движении было что-то от девочки в фарточке. А этот мистер Куртье Он тебя не увлекает, спросил Лорд Дениус. Я увлекаюсь всем на свете, разве этого не знаете, дорогой? В пределах разумного, девочка. В пределах разумного, конечно, как бедный Юсти. Она замолчала. Рядом с ней возник Харбинжер, и никогда еще на её лице не бывало выражения столь близкого к почтительности, как в эту минуту. По правде говоря, он смотрел на нее чуть ли не с робостью. Не споете ли вы тот роман, с который я так люблю, Леди Бэпс? Они то вместе, и глядя в свет этой великолепной молодой паре, лорд Денизу задумчивости погладил бородку.